Он в состоянии наркотического обтенения. И сможешь ты от него добиться лишь красочных и бессмысленных описаний. Как это случилось?» Колдун по прозвищу Маска одурманил его, когда Люк находился у него в плену. «Где это произошло?» «Я ничего не слышал о Маске. Место называется «Страж четырех миров», — сказал я давненько я ничего не слышала о страже проворчала фиона раньше им владел колдун по имени шару -Гарул. он стал вешалкой что это долгая история сейчас главный в страже маска фиона уставилась на меня похоже до нее только сейчас начало доходить что она совершенно не в курсе последних событий мне показалось что тетушка Продумывает следующие вопросы, и я решил переломить ситуацию в свою пользу, пока она не собралась с мыслями. — Ну, как там Блейс? спросил я. — Ему лучше. Я сама лечу его, и дело идет на поправку. Я собирался спросить, где он сейчас, на что она наверняка отказалась бы отвечать, после чего мы бы оба улыбнулись. — Нет, адреса Блейза не будет и адреса Люка. Мы храним свои секреты и остаемся друзьями. «Эй — Эй! — крикнул Мендер. И мы одновременно повернулись в его сторону. Черный столб торнадо уменьшился почти в два раза и продолжал съеживаться на наших глазах. Он опадал внутрь себя, сжимался, сжимался и, наконец, пропал из виду.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 — Вы всерьез полагаете, что за всем этим стоит разум? — Конечно.